Thank you. Глава 16. Владыка Барсума Аэроплан, на палубе которого я очутился вдвоем с Деей Торис, оказался совершенно непригодным. Резервуары с лучами подъемной силы давали течи машина делала перебои. Мы беспомощно висели над полярными льдами. Ветер медленно гнал корабль сперва над пропастью, где лежали трупы Матай-Шанга, Турида и Файдоры, а затем над низкой грядой холмов. Я открыл предохранительные клапаны и медленно опустился. Как только аэроплан коснулся почвы, Дея, Торис и я сошли с палубы и рука об руку пошли обратно через снежную пустыню по направлению Кадабрия. Мы вошли в тот самый туннель, по которому я недавно бежал, в таком диком отчаянии. Мы шли медленно. Нам нужно было так много сказать друг другу. Она рассказала о той ужасной минуте несколько месяцев тому назад, когда дверь ее вращающейся темницы внутри храма солнца медленно заходила за стену. Рассказала, как Файдора бросилась на нее с поднятым кинжалом, но Тувия закричала, когда поняла злобное намерение дочери святого жреца. Это был тот крик, который звучал в моих ушах долгие месяцы. Только теперь я узнал, что Тувия успела вырвать кинжал у Файдоры, прежде чем он коснулся Деи Торис или ее самой». Она рассказала мне о томительных днях своего заключения, о злобной ненависти Файдоры, о нежной любви Тувии. Когда мрачное отчаяние овладело ими, то они обе Тувия и она утешались одной и той же надеждой, что Джон Картер найдет способ освободить их. Вскоре мы дошли до помещения салана. Мы продвигались вперед беспечно, не принимая никаких мер предосторожности. Я был уверен, что город и дворец находятся в руках моих друзей. Таким образом вышло, что, войдя в комнату, мы очутились лицом к лицу с десятью придворными Салензия Олла. Они хотели скрыться из дворца теми же коридорами, через которые мы только что прошли, При виде нас они остановились, и предводитель их злобно усмехнулся и воскликнул, указывая на нас. «Нам везет! Смотрите, вот виновник всех наших бедствий! Пусть нас победили, но мы отомстим за джедака и за весь город! Сладок час мести! Пусть победители найдут здесь изуродованные трупы Джона Картера и его жены! Пусть увидят они, как умеют мстить желтые люди!» Готовься к смерти, Джон Картер, но чтобы твой конец был более горек, знай, что я, быть может, не приговорю Дею Торис к милосердной смерти, а сохраню ее для своей забавы и для забавы своих приближенных. Я стоял в той самой стены, где находились все рычаги. Дея Торис стояла рядом со мной, она взглянула на меня с удивлением. Воины приблизились к нам с обнаженными мечами, а мой меч все еще оставался в ножнах, и я ждал их приближения с улыбкой на губах.